Глава тринадцатая. Не было печали, да хомяк, бобёр и коза подогнали. Если кто не понял, я про свой цирковой зоопарк. Бобри с залитым кровью лицом тащит аптечку, прижимая к рассечённому месту в районе виска артефакт бинт первого уровня. Пытается остановить кровь. Аня же зажимает руками кровоточащий бок Олега. Хорошо, что тут всего 300 м бежать было, а то боюсь представить, чем бы всё это закончилось. Обалдеть можно. Раненый гном, которого заносит при каждом шаге, носится, пытаясь спасти Олега, а эта коза без единой царапины, не считая, конечно, падения в танке, сидит и рану зажимает. Первым делом заглядываю в лежащий на боку танчик, а то мало ли Вдруг там трое было, а не двое. Но нет, тут всё в порядке. Ни лишних трупов, ни сидящего в засаде живого бандита. Оттолкнув Аньку, осматриваю бок Олега. Нормально. Вырвало кусок сала с мясом на боку и, собственно, на этом всё. Олег не толстый, но и не дистрофик какой, нарастил защиты на организм. Надеюсь, в аптечке есть нитка с иголкой. Ладно, бобри. Он торгаш по жизни. Но вы-то, военные. Уколов Олегу обезболивающее, отбрасываю шприц тюбик в сторону. Вы какого хрена столпились возле люка? На, сожми зубами. Отхватив от его собственной футболки кусок и сложив в несколько рядов, подаю побледневшему мужчине. А что делать? Повезло, что осколок гранаты, пропоров бог, улетел куда-то дальше. Даже не знаю, что бы делали, если бы он внутри остался. А тут сейчас зашью, да примотаю к ране артефакт бинт второго уровня. Он вроде регенерацию ускоряет. Заодно кровь останавливает. Вот как чувствовал, не стал тратить на пленного. Надеюсь, энергии хватит, чтобы подлатать Олега. По крайней мере, на голове бобри рана уже кровоточить перестала, даже после первоуровневого арта. А Анька вообще отделалась лёгким испугом. Но при этом единственный человек, который попытался хоть что-то сделать в бою, это Олег. Про меня не говорим, потому что я не пытался, просто сделал красиво и всё. А эти? Вот слов нет, одни слюни, да и те матерные. Значит, говоришь, воевал, когда Вадик под стол пешком ходил? Втыкаю иглу в бок. Да такой дичи со мной с роду не происходило, выплёвывает тряпку изо рта. Так, взял снова в зубы, запихиваю пожёванную ткань назад. Да мне не больно, пытается повернуть голову. Это чтоб ты молчал. А ну скажи, ам, сейчас селком запихну. Вот молодец. Теперь сожми покрепче и молча слушай. Бобри рот захлопни. И лезь посмотри, может, что полезное осталось в танчике. А то мы сейчас к большому поедем, как этого ветерана боевых действий, заштопаю. И дуру эту прихвати с собой. Киваю на пытающуюся помочь Аню. «Я не дура!» — возмущается. «А кто?» — башку разбила, потому что без шлема была перед люком. Встала как... Вот сейчас матом скажу, как кто. «Что ты за боец такой беспонтовый?» Я снайпер, а не штурмовик, в негодовании отскакивает в сторону и яростно машет руками. Да? Искренне удивляюсь. Ты уверена? Ты что, сомневаешься? Несмотря на недавние события, показавшие кто есть кто. Девушка возмущена до глубины души. Да, киваю, делая очередной стежок в теле её дяди. Тебе что, военный билет показать? Зачем? Аж переставаю шить. Мне пофиг, что у тебя там написано, но снайпер ты беспантовый, если честно. Видел я, как ты стреляла. Да как можно стрелять с такой убогой оптикой? Зловы крикивает. Ну я же стреляю, усмехаюсь. Валите обыскивать, бобри, найди арт дающую поле. Не сомневайся, пыхтит гном, ноги которого торчат из люка. Всё заберём. Всё не надо, только полезное и дорогое. Нам надо дёргать отсюда, как бы ещё кто не припёрся, иначе настучат нам. Ганька, держи. Бобрю уже не слышит меня. Он что-то выкидывает через люк. В общем, заштопал Олега и приложил арт. Кровь тут же начала сворачиваться. Так что, дорвав футболку Ранинова, всё равно только выкидывать. Зафиксировал бинт на боку и, подняв раненого на руки, отнёс его в наш танк. Откинув боковое сиденье пулемётчика, помог Олегу туда забраться. Полежи пока здесь и не дёргайся. Так может, помогу чем? Видимо, хомяк в душе прапора не может смириться с тем, что мародёрка будет происходить без него. Помог уже, усмехаюсь. Вообще-то ты молодец, не растерялся, влупил с метлы «С грома!» — возмущается Олег. «С метлы! Не дорос ты до грома! Ты подумал о том, что твою племянницу могли грохнуть? И все по твоей вине!» «Почему?» Но, взглянув мне в глаза, неожиданно соглашается. «Верно, по моей! Надо было подождать тебя или не лезть всем разом! Виноват!» «Вот и сиди, думая над своим поведением!» А мы обязательно что-нибудь важное и полезное упустим при обыске. Вот сто пудов, чтоб мы в мародерке понимали, злорадно сообщая, выбираясь из танка. Полный боль и стон раздается за моей спиной. Кажется, ему так больно не было, даже когда осколок прилетел. Ничего, если вспомнить прапорщика Степаныча... То если Олег хоть наполовину такой же, как он, то не возможность присмотреть за расхищением хуже любого наказания. Какой я всё-таки злодей, аж сердце радуется. По понятным причинам глобального расхищения танчика не получилось, ибо у нас там ещё два бандита ожидают допроса. Вот если будет время, можно и вернуться. Но самое ценное Бобрий всё-таки успел снять. топливные картриджи генератора, несколько артефактов: батарейка, один щит и пару бинтов. А ещё была трёхлитровая баклага масла, наполовину пустая, и пара контейнеров с 7-миллиметровыми шариками для пулемёта. Но это не всё вкусное, что можно было снять с этого бронированного джипа переростка. Например, 30-миллиметровая пушка в башне. По заверениям Бобри, её можно демонтировать и всунуть к нам вместо одного из спаренных пулемётов в башню, например, Ванину. Но время есть ли оно? Поэтому быстро закинув в салон всё то, что успел приватизировать домовитый гном, рванули к грузовику. Бобри тут же бросился делать осмотр трофея, а мы с Аней отправились допрашивать пленных. С одной стороны, один бы я управился не хуже, а, скорее всего, даже лучше. Но требуется понять, что ожидать можно от этой девицы. «Ты лучше бы руку ему грыз, быстрее бы вышла!» Пинком под ребра прерываю увлекательный процесс попытки освобождения. Тот гном, что не был ранен в плечо, пытался зубами то ли развязать, то ли перегрызть ремень, которым был связан его напарник. «Ага». Толстый кожаный ремень. Тут как минимум пираньей надо быть, чтобы справиться. А ведь еще и ноги скручены кусками провода, который валялся у них там на одной из полок. «Кожу вообще лучше хорошенько поварить сперва. В сыром виде она жестковата. Обращаюсь к любителю пожевать. Тссс!» Прикладываю палец к губам и смотрю на второго того, что ранен. А то он, кажется, что-то хочет сказать. Но тот меня не слушает. Вы пожалеете. Ах, ктфу! Валяясь на боку, принимается плеваться кровью, какой нечистоплотный. Сказал же, молчи, потирая костяшки пальцев. Я буду называть тебя тупой. Не забудь откликаться. Ты меня понял, тупой? Ты не сверкай глазками, ты кивай. Но гном попадается упёртый, плюёт в мою сторону и попадает на кросовок. На мой прекрасный, высокотехнологичный кроссовок серого цвета. Теперь на нём пятно. Обидно. Вот сейчас заеду испачканной обувью в зубы. Просто, чтобы не так обидно было. Ха! И чего он замолчал? Неужто вырубился? Смотри-ка! А второй-то извернулся и попытался пнуть меня связанными ногами. Не получилось, понятное дело. Засадив ему разок по печени с ноги для установления более доверительной атмосферы, киваю Ане. Спроси его, зачем они на нас напали. Я! тычет в себя пальцем. Но, рассмотрев рожу, которую я скорчил, тяжко вздохнув, обращается к гному. Зачем вы на нас напали? Вы все трупы, а тебя мы по кругу постим и будем, пока ты не сдохнешь. Аня, не выдержав такого наплыва эмоций и восхищения её красотой, пнула пленника в живот. Вам всё равно, конец, хрипит гном. Стой, останавливаю занесшую ногу девушку. Не спеши. Несколькими несильными тычками привожу в сознание тупова, отрезав от его рубахи кусок ткани, запихиваю ему в рот и прислонив бандита к колесу грузовика, машу Ане Продолжай. Что? Продолжать? Хлопает глазами девушка. Допрос. Узнай, зачем напали, как здесь оказались, кто навёл, кто ещё в курсе. Давай, приступай. Да уж. Не знаю, как здесь готовят десантников или диверсантов с разведчиками, но отдельно взятый снайпер ничего не смыслит в пытках. Вот привыкли на всякую химию полагаться. Это же смех и грех. Спрашивает гном грозится. Ани его пинает, снова спрашивает, тот вновь рассказывает, в каких позах будет её иметь. Скучно и бесполезно. Единственное, что удалось узнать, это то, что ребятки эти из банды топоров, и то только потому, что пленник проболтался во время грозных речей. Отойди, отодвигаю девушку в сторону, хватая гнома за шкирку и прислоняю ко второму колесу грузовика. достаю нож и схватив бандит за мочку уха, прислоняю лезвие к плоти. Где остальные? И этот нахал плюёт мне прямо в лицо. Хорошо хоть Аня, если и пинала, то только в корпус, так что без кровавых соплей обошлось. Но всё равно приятного мало. И чего орёт? Думал, я тут шутить буду? Ты отрезал ему ухо. выкрикивает девушка, смотря на меня широко распахнутыми глазами. Пока только одно отбрасываю в сторону кусок плоти. Ого! Из люка выглядывает бобри. Вот теперь я проникся и верю брату, и снова скрывается в салоне. Во что веришь? выкрикивает Аня ему вслед. Рыжая голова снова появляется в проёме. Лучше быть его кентом. Тычит в меня пальцем и переведя указательный на бандита добавляет: "Чем врагом. Всё. Нет меня. Я мародёрствую. Говорить будешь?" обращаюсь к покалеченному мной гному. "Да пошёл ты. Хр. Ну вот." Обтираю об его одежду нож, которым только что перерезал горло бандита. "А мог бы жить." и, переведя взгляд на второго, грустно интересуюсь. «Ты ведь понимаешь, что ты последний остался, и так легко не соскочишь. Понимаешь? Вот и молодец!» «Бу-у-у-у!» — нежная натура Аньки не выдержала моих методов, так что остатки завтрака рванули наружу. «И чего такая нежная? Ведь завалила же и морвила! Тоже ведь не издалека, а в упор!» Хотя застрелить это одно, резать ножом другое, причём не в бою, а вот так вот во время пыток. Ну ладно, ей полезно, может, повзрослеет. Главное, что второй пленник выложил всё как на духу. Да, эти ребята из топоров вот только о том, что бобри у них враг номер 1, они даже не в курсе. Оказывается, эти суровые бандюганы собирались поквитаться именно с нами за тот случай возле космопорта. Злопамятные какие, однако. А ещё собирались совместить приятное с полезным, то есть ограбить нас. Ты посмотри, какие жадные. Ведь танк сам по себе стоит денег, да и пушки у нас нехило стоят дорогие. Да и то, что мы тусовались с торгошом Добри, говорит о том, что у нас может быть немало вкусного. Точнее, об этом они точно знали, ибо нас слили. Один из помощников Добри стучит бандитам. Тут, кстати, всё логично. Грабить всегда лучше, точно зная, у кого есть чем поживиться. Надо будет сообщить о стукаче Добри, когда будем связываться по рации. А уж то, что мы новички на Фаэтоне, придавало им уверенности, что даже танк нам не поможет. Ведь мало иметь большой ствол, надо ещё уметь из него стрелять. В общем, не повезло им, в экипаже оказался человек, который не умеет промахиваться, то есть я. И бы знай они о таком раскладе, обязательно бы позвали с собой ещё кого-нибудь, а так самоуверенность подвела. но это о полезном. Было ещё приятное, то есть Анька. Какие сластолюбцы мстительные, однако. — Не желаешь? — подкинув на ладони нож, интересуюсь у Ани. — Что? — делает шаг назад. — Убить его! — киваю на задёргавшегося бандита. — Так нельзя! Он же пленный! — возмущается. — О да! Вот бы он тебе трубы-то прочистил, когда в плен взял! — усмехаюсь. «Но тогда мы будем не лучше их!» Яростно сверкает глазами. «Дура-то, Анька!» — вздыхаю. «Вот что предлагаешь сделать? Отпустить? Он же дружков своих приведёт! На!» Протягиваю нож. «Нет!» — делает ещё шаг от меня. «Я так не могу! Безоружного не могу!» «Но Эмарвила-то застрелила! Причём безоружного!» Злобно скалюсь. «Так что нечего тут из себя целку строить!» Тон голос, не надо. Из нашего танка вылезает всё это время помалкивающий Олег. Тогда она на эмоциях за братом стила: "А сейчас мы же военные, мы не убиваем пленных. Вы преступники!" скались. Вот всё это, обвожу вокруг себя рукой, произошло из-за неё, тычок ножом в сторону Ани. И не надо говорить, что мол не виновата. тоже мог знать, что так получится. Она всю эту кашу заварила своим длинным языком. А уж то, что я не хотел здесь оставаться, даже напоминать не буду. А я ведь предупреждал, что встрянем на режь, схватив девушку за руку, вкладываю нож в ладонь и грозно рычу: "Это приказ, боец. С этого момента никакой самодеятельности. Выполнять!" Тон гос. "Дай мне пытается вмешаться Олег. Я не буду этого делать, выкрикивает Аня и размахивается, чтобы выкинуть нож. Но не тут-то было. Быстрый шаг вперёд, левой перехватываю занесённую для броска руку, а правой слегка хлопаю открытой ладонью по лицу девушки, чтобы сбить ориентацию, а затем делать техники Пока она сбита с толку, перехватить кисть с зажатым ножом, довернуть корпус и направить оружие в горло гнома. Но зачем? Так ничего и не успевший сделать Олег с сочувствием смотрит на снова блюющую Аню. Считаешь меня нигодяем? приподнимаю бровь. Знаешь, Олег делает несколько шагов назад и достаёт из машины пластиковую баклагу с водой. видимо для того, чтобы Аня могла умыться. Если бы не твоё странное имя, я бы решил, что ты землянин. Землянин, сделав шаг в сторону, наблюдаю, как Олег смачивает водой какую-то тряпку и подаёт Ане, чтобы обтёрлась. Да, мужчина как-то так обречённо покачивает головой. Есть такая планета. Там живут очень суровые и жестокие воины. Эта планета свободна как от гномов, так и от эльфов. Лишь немногие знают туда путь. Моего отца когда-то спасли с неё. Может, похитили? усмехаюсь. Нет, мотает головой. Именно спасли. Его расстрелять собирались, как он рассказывал. Война была большая, а отец был задомчевы чешут в затылке. Слово такое не помню. В общем, он был офицером, который занимался политической подготовкой, замполитом. Да, кивает. Замполит и коммунисты, поджимаю губы. Расстрел в первую очередь. Точно, коммунист. Олег вскакивает на ноги. А ты откуда знаешь? — А я всё удивлялся, почему у вас имена русские, — чешу затылок. — А ты откуда знаешь, что русские? Сплёвывая очередную порцию воды, которой полоскал рот, как-то подозрительно спокойно интересуется Аня. — Ха! Может, потому что я тоже русский? — криво усмехаюсь, приподнимая бровь. — И землянин? — с каким-то затаённым ожиданием вопрошает Олег.